Глава 2. Вечер удался на славу. Отдохнули так, что впору брать отпуск. Несмотря на то, что все мои пары состояли из жены и Фрейлин императрицы. И дебютантки, и дамы чуть старше, навязчиво маячили перед глазами, но больше всего учудила ее Величество Императрица мать. Словно стараясь переплюнуть знаменитую теску, в честь которой и получила имя, она кутила как безумная. Кавалеры выстраивались в очередь, дрались, случилось даже три дуэли за место на танец. К счастью, обошлось без смертоубийства. А совершенно неожиданным для меня лично результатом выхода к Екатерины стало даже не то, что спать она ушла с двумя великими князьями, а то, что из-за ее поведения остальные барышни тоже совершенно раскрепостились. В одиночестве никто не спал. В том числе и я. И хотя Инга в последний момент все же заняла гостевую комнату, часа в четыре утра она передумала. Ангелина, отстранявшаяся от меня на протяжении последнего месяца, полностью раскрылась, и мы слились в единое целое. И до утра все было прекрасно. Жаль, пробуждения вышло не самым приятным. Я собирался устроить девушкам холодный душ, чтобы объяснить глупость их действий втайне от меня, но судьба оказалась к ним и ко мне куда более жестоко. «Его высочество отдыхают, не положено!» — раздался снизу настойчивый голос Василия. «Хотите что-то передать, отдайте мне!» «Никак нельзя, у меня приказ!» — ответил другой, грубый и низкий голос. «А ну, отойди в сторону, лакей!» — чуть не заверещал третий. «Ты препятствуешь правосудию!» «У меня приказ!» — снова заявил низкий голос. «Прошу пропустить!» «Не положено!» — упрямо повторил Василий. «Стоять! Стоять, кому говорю!» — Чтобы я всякую чернь слушал! — взвинтился истеричный голос. Понимая, что поспать мне уже не дадут, а вымотавшиеся девушки не проснутся даже от выстрела пушки, я поднялся с постели и, не умываясь, накинул на себя штаны и махровый халат. Судя по крикам, накал страстей возрастал, и мне совершенно не хотелось слышать этот ор. — Стой! Стрелять буду! — рявкнул Василий, а следом и в самом деле раздался выстрел. — Ты? — «Ты посмел на меня руку поднять!» — взвился истеричный голос, и, выйдя на лестницу, я увидел, что принадлежит он парню лет двадцати семи, в жандармской форме, но с гербом на лацкане. Правда, я его с первого взгляда определить не взялся, так что можно с уверенностью сказать «не великий князь», остальное пустяки. Парень как раз закончил формировать ядро и с гнусной ухмылкой отправил его в Василия. Базовый, не слишком маленький конструкт, но при этом летевший по хитрой дуговой траектории. Интересно, как он этого добился и где научился подобному трюку. Не став дожидаться, пока снаряд прилетит в моего денщика и адъютанта, я сбил его собственным ядром, сжатым в два раза. — Что? Как? — нахмурился неожидавший провала парень. Как только он заметил, что удар не достиг цели, тут же начал формировать новый. «Кто безобразничает в моем доме?» — спросил я, и, подпрыгнувший от неожиданности истеричный, кинул ядро, куда смог, в мою сторону. Но так криво, что мне даже уворачиваться не пришлось. Жаль, конечно, стену, в которой осталось глубокое выбойное, но... «Нападать на цесаревича вздумал холоп!» — рявкнул я, и парень аж присел. «За такое одно наказание! Смерть! Ошибка! Ошибка вышла, ваше императорское величество!» Рухнул истеричный на колени. Не хотел, не велите казнить. Вчерашний генерал что-то подобное кричал, да только поздно было, вспомнил я оборванного главу Преображенского полка. Судя по округлившимся глазам, парень тоже уже слышал о происшествии на балу, а потом начал биться о полбом, причитая и ревя на взрыт Отвратительное зрелище. «Убирайся с глаз моих вон», — скомандовал я, скинув истеричного прессом к самому крыльцу. «Что здесь творится? Где охрана?» «Доброе утро, ваше высочество», — поклонился Василий. «Боюсь, вся охрана занята во дворе». «Чем это?» — искренне удивился я и выглянул наружу. И в самом деле народу было столько, что машины с хорошо различимым гербом жандармерии перекрыли улицу. К слову, кроме обычных автомобилей, там присутствовало множество боевой техники, даже пара орудий ПВО. Кто-то отнесся к предстоящей операции серьезно — но не подумал о последствиях такой демонстрации. — Какого черта происходит? Отвечай! — спросил я у низкого мужчины поперек себя шире. Несмотря на преклонный возраст и некоторую обрюзглость, он выглядел довольно внушительно. Возможно, из-за ширины плеч и толщины рук. А может, потому что из-под полы его плаща торчал ствол крупнокалиберного автомата. — Приветствую вас, ваше высочество. Прошу прощения, что портим вам утро, — хмуро проговорил мужчина. «Я старший следователь Центрального жандармского управления Евгений Добер. А это его светлость Виталий Бульдер. У нас ордер на арест девицы Ангелины Лисичкиной». «Вот как?» «И вы, два клоуна, тонкий и толстый, решили прийти ко мне в дом, прихватили с собой небольшое войско и посмели у меня что-то требовать?» Чуть подняв бровь, спросил я. «А этот глист еще и напасть на меня решил» это была совершеннейшая случайность вашего высочества никто и думать о подобном не смел нахмурившись ответил старший сыщик случайность что то многовато случайностей вначале вы приходите с армией затем атакуете меня в собственном доме а в конце еще и смеете заявлять что княжна меньшикова по вашему какая то там девица спросил я недобро усмехнувшись не мы ваше императорское высочество мы лишь выполняли приказ вот «Будьте добры, прочтите», — протянул бумагу сыщик, но взял ее Василий. «Здесь сказано, что, по сведениям жандармерии, гражданка Лисичкина — самозванка, выдающая себя за княжну, что само по себе есть преступление. Мало того, вчера для скрытия улик против нее неизвестные сожгли особняк Миншиковых вместе со всем его содержимым», — спокойно зачитал адъютант. «Девицу лисечкину приказано доставить в главное здание жандармерии для допроса». «Чья подпись?» — уточнил я. «Его сиятельство — князя Долгорукова, незамедлительно ответил Василий. «Похоже, они решили, что все долги уже отдали. Ну что ж, как хорошо, что у нас по всему дому стоят камеры, как раз на случай покушения», — усмехнулся я. «Запись об этом уже к вечеру будет на всех каналах страны, а вы можете прощаться не только с пенсией, но и с титулами. «Мы лишь выполняем приказ по защите закона», — устало, явно давно смирившись со своей участью, произнес старший сыщик. «Вы должны знать, что своими действиями вы препятствуете правосудию и, возможно, укрываете опасную преступницу. А Возможно, все это гигантская ошибка. В любом случае, согласно протоколу, мы должны доставить девицу Лисичкину для дальнейшего выяснения ситуации в центральное отделение». — Раз должны, значит, доставите. — Но не раньше обеда, — решил я. — Сдайте оружие и можете дожидаться меня в холле. Остальные пусть пойдут вон. Кого чужого найду на своей земле через пять минут, буду считать врагом, со всеми вытекающими последствиями. Вы меня поняли? — Как не понять, ваше императорское величество, — глухо ответил сыщик и, откинув пол и плаща, сдал оружие Василию. Не знаю, что сказал Длинный остальным, но через пять минут лужайка и дорога перед моим особняком очистились от посторонних. Кажется, даже кошки и птицы предпочли покинуть опасный участок. Но торопиться, чтобы не заставлять следователей ждать, я не стал. Наоборот, ситуация представлялась крайне скверной, так что решил не действовать наугад, а собрать все варианты. «Делами аристократов, особенно княжеского рода, занимается исключительно тайная канцелярия. У жандармерии нет на это никаких прав», — заявил Константин, когда закончил проверять документы. «Но учитывая, что именно в подделке происхождения ее обвиняют, формально права у них есть. Даже если она связана со мной, на всякий случай уточнил я». «Вы не женаты и даже не помолвлены, так что с точки зрения закона, даже оказывая ей протекцию, вы не можете вмешиваться напрямую», спокойно сказал Багратион. Однако это все разговоры в пользу бедных. Так как доказательства родства проверялись тайно, стоит их обнародовать, чтобы разрешить возможный конфликт. А до тех пор придется сдаться жандармерии. «Даже не подумаю», — покачал я головой. «Это явная подстава со стороны Петра» а значит, стоит ей оказаться без моей защиты, ее попытаются отравить, убить или сделать еще что-то такое, что выведет ее из игры. — Наши подозрения — не повод не выполнять закон, — покачал головой Константин. — Вы в первую очередь будущий государь, а значит, обязаны показывать гражданам пример. — Не понимаю, о чем ваш спор, — чуть зевнув, проговорила Мальвина. — Ангелина, одаренная с подтвержденным восьмым рангом, а значит должна проходить по протоколам тайной канцелярии. Это достаточное основание, чтобы здесь и сейчас отказать жандармам. Их приказ явно преступен. Отец не станет поддерживать Долгоруких или Петра, но попробует обернуть это в свою пользу, — предположил Богретен младший Думаю, будет настаивать о переходе в его подчинение гвардии и собственной безопасности. А они находятся под контролем Екатерины. Императрица их никогда не отдаст. Можно пойти еще одним путем. Ангелина же получила при выпуске из училища младшее офицерское звание, и формально все еще находится на службе, уточнила Инга. Значит, можно обратиться в военную прокуратуру, которая подчиняется суворовым, а не долгоруким. Там дело могут перехватить на рышкины, но это все равно выиграет нам кучу времени, задумчиво проговорил я. Да, так и сделаем. Пусть бегают по кругу, а мы пока подготовимся. «Василий, пригласи к нам господина Добера». «Слушаясь», — с улыбкой кивнул адъютант и через пару минут вернулся с грузным сыщиком. «Тщательно изучив документы, мы нашли в них несколько важных ошибок», — сказал Константин, встав напротив жандарма. «Здесь указано арестовать и доставить до выяснения обстоятельств девицу Лисичкину, верно?» «Так точно», — не стал спорить сыщик. «Вот только девиц Лисичкиных здесь нет». «Есть ее высокоблагородие Ангелина Лисичкина, одаренная подтвержденного восьмого ранга», с улыбкой ответил Багратион, продемонстрировав документы Ангелины, полученные после поступления в Высшую военную академию. «Есть ли у вас ордер на арест дарников такого ранга?» «Никак нет», сверившись с документами, ответил сыщик. «Кажется, даже с некоторым облегчением». «В таком случае советую вам вернуться в отделение и написать о текущем несоответствии рапорт». Все так же вежливо, улыбаясь, сказал Константин. «Передадите дело тайной канцелярии. Они проверят все и выпишут свой ордер, а там уже пусть сами голову ломают, как будут связываться с императорской читой. И вы окажетесь не в накладе, и закон соблюден, и в букве, и в духе». «Спасибо, ваше сиятельство, вы полностью правы», улыбнулся сыщик. «Могу я забрать свои бумаги?» «Ваши, безусловно. Вот ваше удостоверение и права». Что же насчет приказа, он останется у нас в качестве вещественного доказательства, — ответил Константин, возвращая часть документов. — Более мы вас не задерживаем. Всего доброго. — Еще раз спасибо за то, что помогли разобраться в ситуации. Умудряясь одновременно хмуриться и извиняясь, улыбаться, ответил сыщик, и вскоре Василий выпроводил его во освояси. — Не думала я, что отец пойдет на такую откровенную подлость, — поджав губы, проговорила Мальвина. Он же должен понимать, что мы такое просто так не оставим. Естественно. И вполне возможно, что его просто подставляют, стремясь посильнее столкнуть нас лбами, — подумав, согласился я. Только вот твой папенька, перина ему стекловатый и без посторонней помощи, вполне справляется с образом грозного и воинственного тирана. Кто бы говорил, кто не уберется через пять минут, того я обезглавлю, — передразнила меня Мальвина. Надо все тщательно проверить, слишком явная провокация. Да и техники такой у жандармерии совсем недавно не было. Зато была у тайной канцелярии, — кивнул Багратион. Как бы то ни было, мы должны тщательно подготовиться ко всем вариантам, и к тому, что это провокация, и к тому, что это лишь начало полномасштабной атаки. — Если они объявят нам юридическую и подпольную войну, то станут нападать на наше предприятие, — сказала Инга. «Нужно будет временно усилить их безопасность, возможно, нанять еще охрану». «Не стоит. У нас сейчас достаточно одаренных, которым требуется практика», — решил я. «Отправим их малыми группами по одному взводу на завод. Заодно потренируются и отработают координацию. Нужно выяснить подлинность документов, так что я сделаю копии и съезжу в центральное отделение», — сказал Багратион. На случай, если это все же не они, стоит пока оставаться дома, чтобы не вызывать лишних подозрений. — А как насчет сгоревшего особняка? — поинтересовалась Ангелина. — Там был настоящий дворец, не уже этого, — мечтательно вздохнула Мальвина. — Будет очень жаль, если он сгорел дотла. — Да я не об этом. — Если это правда, его сожгли, то не просто же так. Нам в назидание, — пояснила Ангела. Денег, конечно, жалко, но мы же не граф Рублев. Должны думать не только об обогащении. Могли устранять следы, попытки разом уничтожить что-то, что могло сыграть против нас, задумчиво проговорил я. Если это так, то мне хотелось бы посмотреть на руины своими глазами. Возможно, я сумею найти или увидеть что-то, что остальные пропустили. Хорошая идея, ваше высочество, но прежде свяжитесь с его сиятельством Мирославом. «Подстраховка в виде военной полиции нам не помешает», — посоветовал Багратион, и мы дружно сели за коммуникаторы. Одни выясняли ситуацию с особняком, другие разбирали документы, ну а я звонил приемному деду. — Боюсь, ситуация несколько сложнее, чем отфутболивание документов между ведомствами, — выслушав мою историю, сказал Мирослав. — Петроград — вотчина Северного флота, а его адмиралом является Нарышкин. — Можно приписать ваш фрегат к одной из наших флотилий, но это невозможно провести задним числом. — Значит, сделайте это сегодня, — попросил я. — Все необходимое я пришлю с курьером. Если нужно будет мое присутствие, прилечу сам. — Не стоит беспокоиться. Уверен, мы справимся и с одними документами. — Перешлю заполняемую форму. Вернете в трех экземплярах, заполненную и подписанную, — сказал Мирослав. После этого шанс, что Ангелина попадет в застенки карцера Северного флота, будут минимальны. Но на вашем месте я бы всерьез подумал, зачем такое делать. Ведь документы о расследовании и родстве вчера были высланы всем. — В смысле, всем? — удивился я. — Что, вообще? — Нет, конечно, только великим родам и министрам, но круг лиц достаточно обширен. — Быстро такое не замять, — ответил Суворов. К слову, наследной княгине Ангелине Меншиковой придется не сладко. Подробностей там много, и они не самые приятные. И со стороны Меншиковых, и с ее собственной. Я перешлю, чтобы ознакомились. «Благодарю», — чуть напрягшись, ответил я. Ну а когда документы пришли, стало совсем не весело. На двадцати страницах доклада о расследовании истинного родства Ангелину то и дело называли безродной, черной, сиротой и многое другое четко заставляя прочитавшего сей опус воспринимать девушку не как жертву, а словно опасное животное. «Это так нас императрица поддерживает», — ошарашенно проговорил я. «Тоже, скорее всего, вброс», — предположила Мальвина, отодвигая документы. «Но этот, в отличие от предыдущего, подготовлен лучше и профессиональней. Если изначально не знать, что Ангелина жертва, можно посчитать, что она сама виновата во всем произошедшем». Так или иначе, против нас начали полномасштабную политическую войну. Ведь жениться на простушке ты не можешь, особенно запятнавший себя такими связями. «Не было ничего такого», — с обидой произнесла Ангелина, отбросив прочь планшет с сообщением. «Я тут словно шлюха, которая ложилась под каждого, кто мог мне на пути помочь. Буквально отдававшаяся за яблоко в приюте». «Не убить, так лишить титула». А если даже и с этим не выйдет, испортите репутацию так, чтобы брак стал просто невозможен, — покачала головой Мария, откладывая последний лист. — Пожалуй, к такому я и в самом деле не была готова. Это уже как-то перебор. — И что теперь? Кричать, что я не такая, и оправдываться? — с трудом сдерживая слезы, проговорила Ангелина. — Не стану, пусть они сдохнут, но я не такая. — Ну, хоть гордости хватает, уже хорошо, — усмехнулась Мальвина. В такой ситуации нельзя идти на попятну или показывать слабость. Сожрут с потрохами. Наоборот, нужно переходить в контрнаступление, сдвинуть внимание с нас на наших противников. И начать можно с Ольги. Дважды невесты и ни разу не жены. Да, думаю, может получиться неплохой слух. Одними слухами проблему не решить. Поднявшись с кресла, сказал я. «Девушки, оставайтесь в особняке и никуда не отлучайтесь». Пока меня нет, пусть все будут в повышенной боевой готовности. «Возьмешь с собой Тарана и Макса?» — уточнила Мальвина. «Нет. После вчерашнего стало ясно, что они мне только помешают. Я полечу на «Фениксе», моем артиллерийском катере. Принял я решение. У него, в случае чего, и бронирование есть, и необходимая огневая мощь. На официальные приемы в штурмовом шлюпе, на прогулке в артиллерийском катере, а на государственные визиты на чем? На фрегате или линкоре?» — с едкой ухмылкой спросила Мальвина. — У каждого есть свои недостатки, — пожал я плечами. — У меня страсть к военной технике. — Все. Будет какая-нибудь информация, звоните. — Василий, составишь мне компанию в качестве второго пилота? — Конечно, ваше высочество, — чуть склонившись, ответил воспитатель. — Только документы возьму и в летный костюм переоденусь. А то, мало ли, пригодится.